Министр в роли слушателя. Я упорно думала, что мы договаривались на 12:30, не на 12. Извиняется, министр Брендалин Бетчелор, опоздав на запланированный обед в кафе Love Yourself. На ней яркий полосатый топ и бирюзовые женские шаровары. Светлые волосы не спадают шелковистой вуалью. Брендалин с трудом можно представить министром. 25-летний опыт работы по специальности дает ей право на некоторую небрежность. Мне нравятся ваши волосы, говорю я ей, но она отклоняет комплимент. Я их завтра собираюсь обрезать. А, ладно. Брендалин подкладывает на банкетку толстую подушку. Она просматривает меню, уже определившись с выбором. Веганские блюда: основное батат, листовая капуста, лук, грибы и авокадо. Она делает заказ. Я выбираю чашку овсянки с фруктами. Пока мы ждем еду, я атакую Брэндолин вопросами. Насколько важно уметь слушать для вашего духовного пути? Вопрос разжигает интерес Брэндолин. «Думаю, важно», — отвечает она. «Я всегда слушаю свой внутренний голос» и похлопывает по груди, будто выбивая ответ. «Как вы слушаете?» — спрашиваю я, воображая Брэндолин во время молитвы. «Ну, — говорит она, — я медитирую два раза в день по часу, я умолкаю и обращаюсь к ощущениям своего тела, ничего особенного не делаю, просто примечаю, что происходит». Приносит еду, и Бренделин переключается на нее. Я терпеливо жду продолжения. Между закусками Бренделин говорит. «Я слушаю тишину и получаю информацию. Мне указывают последующие шаги». Я делаю паузу и погружаю ложку в овсянку. Затем спрашиваю. «Итак, вы сосредоточиваетесь на слушании, и ваше внимание окупается?» «Да», — говорит Брэндолин, — «точно. Недавно я услышала фразу, которой можно описать мой опыт. Оратор сказал, что духовное слушание — это умение слушать вовне. Я услышала это и подумала. А ведь точно». «Вы молитесь, чтобы вас направили?» Бренделин кладет вилку и объясняет. «Я слушаю внутренний голос. Я не верю в классического бога». Она продолжает есть, откусывая поочередно то кусочек батата, то авокадо. Бренделин практикует осознанное питание, как рекомендует хитнят Тхань. Она поясняет подробнее. «Я — частица бога, а часть бога во мне». Ее шелковистый боб взмахивает в такт сказанному. «Я верю во внемлющего бога», — говорю я ей. «А я всегда верю в умение слушать», — отвечает Бренделин. Она вонзает зубы в последний кусочек батата, давая мне возможность порассуждать о ее концепции внутренней богини, которую она всегда слушает. «Итак, я верю во внемлющего бога, а вы в гласящего бога?» Тип того. Ко мне приходит практическая информация. Я слышу, какие шаги надо предпринять». Брэндолин описывает так называемую духовную радиоантенну. Как она утверждает, ее дело — остаться включенной. «Я не верю в Бога за пределами себя», — объясняет Бренделин. «Вместо этого я верю во внутреннюю богиню». «Итак, когда вы молитесь, вы молитесь себе?» «Вроде того». Я не верю в волю чужого бога. Но есть ли у вашей внутренней богини план? Я верю, что слушая, получаю план. Как я упоминала ранее, я частица бога, и часть бога живет во мне. Умение слушать — ключевой навык. Да прибудет с вами глаз интуиции, и пусть ваша интуиция поет. Джоди Ливон Попробуйте сделать. Составьте список из пяти качеств, которые, как вам внушили в детстве, есть у Бога. Просмотрите свой список. Какие качества, если таковые имеются, вы бы хотели сохранить? Теперь выпишите пять качеств, которые вам бы хотелось видеть у Бога. Ваш идеальный Бог был бы добрый, забавный, мудрый, нежный, щедрый.